45. Блинки. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 18 июня 1848 год. Когда у тома Блинки сломалась третья и пощёлкнут деревянная нога, он понял, что это конец. Первая нога у него была просто заглядение, вырезанная из одного куска твёрдого дуба и тщательно обструганная мистером Ханни, искусным плотником с террора. Она представляла собой истинное произведение искусства, и Блёнки любил хвастать ею. Ледовый лоцман рассказывал по кораблю на своей деревежке, словно добродушный пират. Но когда Блёнки пришлось выходить на лёд, он прикрепил к ней ровно и искусно вырезанную деревянную ступню. Подошва онной была утыкана великим множеством гвоздей и винтов, обеспечивающих лучшее сцепление со льдом, чем шипы на подошвах обычных зимних башмаков. И одна ноги лоцмана хотя и не способен тащить Сани, прекрасно поспевал за отрядом во время трёхдневного похода от покинутого корабля к лагерю Террор, а потом долгого пути на юг и теперь на восток. Но сейчас он уже не поспевал. Его первая нога сломалась прямо под коленом через 19 дней после того, как они покинули лагерь Террор. Вскоре после похорон бедных Пиллингтона и Гарри Лефконта В тот день капитан Фит-Джеймс освободил Тома Ханни от обязанностей тащить сани, и лоцман с плотником ехали в полубаркасе на санях, влекомых двадцатью пыхтящими от напряжения мужчинами, пока Ханни вырезал новую ногу и ступню из куска запасного рея. Бленки никак не мог решить, следует или не следует ему пользоваться деревянной ногой, пока он хромает рядом с санями и обливающимися потом чертыхающимися моряками. Когда они всё-таки отважились выходить на морской лёд, как в первые дни, когда пересегали замёрзшую бухту к югу от лагеря Террор, а затем при переходе через Тюлений залив, и потом ещё раз, когда пересекали широкий залив к северу от мыса, где похоронили Левконта, утыканная гвоздями и винтами ступня творила настоящее чудеса на льду. Но большую часть пути на юг, потом на запад, вдоль и вокруг широкого мыса, а теперь снова на восток, они двигались по суше. Когда снег и лед на камнях начали таять, а они таяли быстро этим летом, которое было значительно теплее потерянного лета 1847 года, деревянная овальная ступня Тома Бленки постоянно соскальзывала со склизких камней или проваливалась в расселины во льду, или трескалась в месте присоединения к ноге. Когда они выходили на лед, Бленки всячески старался показать свою солидарность с товарищами. Возвращался за оставленными позади лодками вместе с упряженными командами, ковылял рядом с пыхтящими от натуги потными мужчинами, нёс разные мелкие предметы, если мог, и время от времени вызвался заменить какого-нибудь измученного человека в упряже. Но все знали, что он не в состоянии достаточно сильно налегать на ремни. К шестой неделе похода, когда они удалились от лагеря Террор на 47 миль и находились у бухты Покоя, Где скончался бедный капитан Фитджемс, Блинки ходил уже на третьей ноге, менее прочной и ладной, чем вторая. И он мужественно старался ковылять на свои деревяшки по камням, через ручьи и широкие разливы стоячей воды, хотя теперь уже не возвращался назад, чтобы совершить ненависиный после паводный переход со второй партией лодок. Том Блинки понимал, что стал слишком тяжёлой обузой для изнурённых и больных людей. В скобках число которых сократилось до 95, если не считать бленки. Что бы продолжать путь на юг вместе с ними. Что заставляло идти бленки дальше, даже когда третья нога начинала расщепляться в скобках запасных хребь, чтобы вырезать четвёртую, у них больше не осталось. Так это крепнущая в душе надежда, что его опыт ледового лоцмана понадобится, когда они сядут в плотки. Но если ледяная корка на скалах и голым каменистым берегу таяла в течение дня, По словам лейтенанта Литла, температура воздуха порой поднималась до плюс сорока, паковый лед за прибрежными айсбергами не обнаруживал никаких признаков таяния. Блэнки старался сохранять спокойствие. Он лучше любого другого участника экспедиции знал, что на этих широтах каналы во льдах, даже таким вполне нормальным летом, как это, могут не появиться до середины, а то и до конца июля. И все же от состояния льда зависело не только то, окажется ли Блэнке полезным, но и выживет ли он. Если они сядут в лодке в скором времени, возможно, он выживет. Для путешествия на лодке деревянная нога ему не нужна. К разе давно назначил Томаса Блэнке шкипером полубаркаса, командиром над восьмью мужчинами. А если ледовый лоцман снова выйдет в море, он наверняка останется в живых. Коли повезет, они смогут довезти свою маленькую флотилию из десяти растрескавшихся, побитых лодок, до самого устья реки Большой Рыбной, задержаться там на месяц, чтобы оснастить суденышки для речного плавания и при помощи самого слабого северо-западного ветра и усилий грибцов быстро двинуться вверх по течению. Преодолевать пороги, знал Бланки, будет трудно, особенно для него, поскольку теперь на своей хлипкой деревяшке мог нести лишь самый незначительный груз. Но после восьми недель кошмарного похода это покажется плевым делом, Если Томас Бленки сумеет продержаться до дня, когда они сядут в лодке, он выживет. Но Бленки знал тайну, приводившую в иныние даже такого жизнерадостного человека, как он. Обитающее во льдах существо воплощение ужаса преследовало его. Чудовищного зверя видели вдали каждый день или два, пока измученные люди огибали оконечность широкого мыса, а потом двигались вдоль береговой линии на восток, каждый день после полудня, возвращаясь за оставленными позади лодками, и каждый вечер около 11, бессильно падая в своих влажных голландских палатках, чтобы заснуть на несколько часов. Существу следовало за ними. Иногда офицеры видели его в подзорную трубу, когда смотрели в сторону моря. Ни кразии, ни лита, в них хочет сам Ни любой другой из немногих оставшихся в живых офицеров никогда не говорили тянувшим сани людям про зверя. Но Бленки, имевший больше времени для наблюдения и размышлений, чем все прочие, видел, как они тихо совещаются и все понимал. В иные разы мужчины, тащившие сани в хвосте вереницы, явно видели зверя невооруженным глазом. Порой он шел позади, держась от них на расстоянии мили или меньше. «темное пятно на фоне белого льда или белое пятно на фоне черных скал». «Это просто один из полярных медведей», сказал Джеймс Рейд, «рыжебородый ледовый лот с Монсеребуса и ныне один из ближайших друзей Блэнки. Они сожрут тебя при первом удобном случае, но в большинстве своем они довольно безобидны. Пули убивают их. Будем надеяться, что зверь подойдет ближе. Нам нужно свежее мясо». Но Блэнки знал, что это вовсе не белый медведь, каких они убивали время от времени. Это было оно. И хотя все участники долгого похода боялись чудовища, особенно по ночам или в течение двух часов полумрака, теперь сходивших в за ночь, один только Томас Бленки твёрдо знал, что в первую очередь оно возьмётся за него. Трудный поход пагубно сказался на всех, но Бленки испытывал непрерывные муки. Не Цинги, развивавшийся у него, казалось, не в такой тяжёлой форме, как у остальных, а от дикой боли в обрубке ноги, оторванной зверем. Идти по каменистому, местами покрытому льдом берегу было так трудно, что к середине утра каждого дня, протяжённостью от 16 до 18 часов, кровь из тёртой до культи мяса переливалась через край чешивидного углубления в прорезе и кожной ревни, которыми он крепился к обрубку. Кровь просачивалась через толстые парусиновые штаны и стекала по деревянной ноге, оставлявшей кровавые следы на земле. Она пропитывала под долг длинные нижние рубахи и подштанники. В первые недели по ходам, когда еще стояли морозы, кровь, слава богу, замерзала. Но сейчас, когда днем температура воздуха поднималась выше нуля, Бленке истекал кровью, как подколотая свинья. Благодарение богу! Длинные зимние плащи и шинели скрывали самые ужасные свидетельства кровотечения от капитана и прочих. Но к середине июня стало слишком тепло, чтобы оставаться в верхней одежде, и потому тонны пропитанных потом шинелей и шерстяных свитеров были ссувалены в лодки. Часто мужчины шли в упре же в одних рубашках и надевали свитера ближе к вечеру, когда свежело. В ответ на вопрос, почему он продолжает ходить в длинной зимней шинели, Бленки отшучивался. «Я хладнокровный, ребята!» — со смехом говорил он. «Холод от земли передается по деревянной ноге в самое мое нутро. Мне не хочется, чтобы вы видели, как я дрожу». Но в конце концов ему все же пришлось снять шины. Поскольку Бленки выбивался из сил, чтобы просто не отстать от отряда, и поскольку от боли в стертой культе он обливался потом, даже когда стоял на месте... Он больше не мог выносить бесконечные периоды замерзания и таяния всех своих зимних одежд. Люди ничего не сказали, когда увидели кровь. У всех были свои проблемы. Кразе и Литол часто отводили блэнки и рейды в сторону и интересовались профессиональным мнением двух ледовых лоцманов насчёт состояния льда сразу за стеной айсбергов, тянущейся вдоль береговой линии. Когда они снова двинулись на восток по южному берегу мыса Который выдавался на много миль в море к юго-западу от бухты Покоя, и из-за которого их и без того длинный путь кустью большой рыбной удлинялся. Наверное, на лишние 20 миль. Рейд высказал мнение, что лед между данной частью Кинг-Уильяма и материком, в скобках, неважно, соединяется с ним Кинг-Уильям или нет, будет вскрываться медленнее, чем паковый лед к северо-западу, где ледовые условия летом меняются динамичнее. Бленки был более оптимистичен. Он указал на то, что айсберги, скопившиеся здесь вдоль южного берега, становятся все меньше и меньше. Некогда мощный ледяной барьер, отделявший сушу от морского льда, теперь превратился в препятствие, не более серьезное, чем скопление низких серраков. Причина в том, в скобках, объяснил он Кразье, и Рейд с ним согласился, что этот мыс Кинг Уильяма Защищает данный участок моря и побережья, или, возможно, участок залива и побережья, от потока глетчерного льда, который наступал с северо-запада на Эребус и Террор, и даже на берег в окрестностях лагеря. Этот бесконечный натиск ледовых масс, указал Бленки, шел от самого северного полюса. Здесь, к югу, от юго-западного мыса Кинг-Уллема, обстановка благоприятнее. Возможно, лед здесь вскроется раньше». Когда он высказал такое мнение, Рид посмотрел на него странным взглядом. Блэнки знал, что подумал второй ледовый лоцман. Залив ли это или пролив, ведущий к устью реки Бака, на таких ограниченных пространствах лёд обычно вскрывается в последнюю очередь. Рид поступил бы правильно, если бы сказал это вслух капитану Крази, но промолчал, очевидно, не желая возражать своему другу и коллеге. Но Блэнки всё равно смотрел в будущее с оптимизмом. На самом деле Томас Бленьки смотрел в будущее с оптимизмом каждый день, с той ужасной тёмной ночи 5 декабря прошлого года, когда он уже распрощался с жизнью, преследуемый обитающим в вальгак-зверем за пределами корабля в лесу Сирака. Дважды чудовищное существо пыталось убить его, и оба раза Томас Бленьки терял лишь часть одной ноги. Он продолжалковылять вперёд, поддерживая изнурённых и измотанных мужчин ободряющими словами и шутками. порой делясь с ним щепоткой табака или куском мороженой говядины. Товарищи по палатке, знал Бленке, ценили его. Он дежурил в свою смену по ночам, становившимися все короче и короче, и нес дробовик, с трудом ковыляя рядом с санями, в первой половине дня в качестве охранника. Хотя Томас Бленке лучше любого другого человека на свете знал, что простым дробовиком не остановить ужасного зверя, когда он, наконец, явится за очередной жертвой. Тяготы долгого похода возрастали. Люди умирали не только от голода, цинги и различных последствий воздействия атмосферных условий. Еще два человека умерли страшной смертью от отравления, постигший капитана Фит Джеймса Джон Кауи, кочегар, уцелевший после вторжения чудовища на Эребус 9 марта, скончался 10 июня после многочасовых судорог и спазмов. сопровождающихся души раздирающими воплями и наступившего следом безмолвного пролеча. 12 июня Даниэль Артур, тридцативосьмилетний интендант Серебуса, упал от острой боли в животе и всего восьми часами позже умер от пролеча лёгких. Этих двоих не похоронили толком. Отрет остановился лишь для того, чтобы зашить оба тела в один узкий кусок лишней парусины и засыпать камнями. Ричард Элмер ставший объектом пристального внимания после смерти капитана Фит-Джеймса, не обнаруживал почти никаких симптомов цинги. Ходили слухи, что в то время как все по приказу капитана перестали употреблять разогретые консервированные продукты и потому мучились цинго еще сильнее, Эйлмор вместе с Кауи и Артуром продолжали есть консервы. Поскольку оставалось непонятным, почему голднеровские консервы стали причиной страшной смерти троих мужчин, но никак не повредили Эйлмору. Напрашивалось предположение о намеренном отравлении сильнодействующим ядом. Но хотя все знали, что Эйлмор ненавидит капитана Фит-Джеймса и капитана Кразье, Стюарт явно не имел основания отравлять своих товарищей, если только он не хотел заполучить их долю продовольствия. Генри Ллойд, помощник доктора Гуцера, в последние дни входил в число мужчин, которых тащили в лодках, тяжело больной цингой, Он постоянно блевал кровью, выплёвывая выпавшие зубы. А поскольку Бленьки являлся одним из немногих, помимо Дигла и Вола, кто оставался возле лодок после утреннего перехода, он старался по мере своих сил помочь доброму доктору. Странное дело, но несмотря на значительное потепление, возросло число случаев обморожения. Потные мужчины, с утра снимавшие куртки и перчатки, Продолжали тащить сани, раздетыми весь бесконечно долгий холодный вечер, в скобках «Солнце теперь стояло над южным горизонтом до полуночи», пока не обнаруживали, что температура воздуха успела опуститься до минус пятнадцати. Гуцеру постоянно приходилось заниматься пальцами и участками кожи, побелевшими от обморожения или уже почерневшими вследствие омертвления ткани. Солнечная слепота или жестокие головные боли, Вызванной ослепительным блеском солнца, поразили половину мужчин. По утрам Кразе и Гуцэр ходили взад и вперёд вдоль вереницы саней, уговаривая всех надеть очки. Но люди терпеть не могли эти уродливые щиты штуковину. Джо Эндрю, трёмный старшина Эребуса и старший друг Тома Блинки, сказал однажды, что в проклятых проволочных очках чувствуешь себя так, словно смотришь сквозь чёрные шёлковые женские панталоны. Только при этом тебе далеко не так весело. Снежная слепота и вызванные ею головные боли были ещё ужаснее. Некоторые мужчины умоляли доктора Гуцеру дать им настойки опия, когда у них начинала раскалываться голова. Но врач отвечал, что она все вышла. Бленьки, которого часто посылали принести лекарство из запертого сундучка доктора знал, что Гуцер лжёт. Там ещё оставался маленький пузырёк с настойкой опия. без этикетки. Ледовый лоцман понимал, что врач бережёт его для какого-то особого ужасного случая, чтобы облегчить предсмертные страдания крязи или свои собственные. Остальные испытывали адские муки от солнечных ожогов. Руки, лица и шеи у всех покраснели и покрылись волдырями, но некоторые мужчины, снимавшие рубахи даже на самое малое время в период невыносимой полудневной жары, когда температура воздуха поднималась выше точки замерзания, Уже к вечеру обнаруживали, что кожа у них, побледневшая до мертвенной белизны за три года, проведенная в темноте жилой палубы, до да красна обгорела и быстро покрывается сплошь водяными пузырями. Доктор Гуцер прокалывал гноящиеся волдыри ланцетом и накладывал на открытые язвы мазь, пахнущую машинным маслом. К середине июня, когда 95 оставшихся в живых людей с трудом продвигались на восток вдоль южного берега мыса, Почти все находились в состоянии крайнего истощения. Пока у достаточного количества мужчин оставались силы тащить чудовищно тяжёлые сани с лодками и доверху нагруженные вельботы без саней, другие страдальцы могли какое-то время ехать на повозках, отчасти восстанавливая силы и снова вставать в упряжь через несколько часов или дней отдыха. Но блинки снова, когда количество больных, неспособных тащить сани, возрастёт, Предпринятый в надежде на спасение поход закончится. Все те же люди постоянно мучились столь нестерпимой жаждой, что останавливались у каждого ручейка, падали на четвереньки и локали воду точно собаки. Если бы не внезапная оттепель знаобленки, они бы все умерли от обезвоживания организма. Ещё 3 недели назад запасы горючего для спиртовок подошли к концу. Снег, который они жевали, И в первый момент, как будто утолял жажду, но на самом деле только отнимал последние силы и вызывал ещё более мучительную жажду. Каждый раз, когда они волокли сани через ручьи, а ручьёв и узких речушек становилось всё больше изо дня в день, все останавливались, чтобы наполнить бутылки и мехи, которые теперь не нужно было нести за пазухой, чтобы вода не замёрзла. Но хотя смерть от жажды не грозила им в ближайшее время, блэнки видел что люди слабеют от сотни разных других причин. Жестокий голод брал своё. Не давая измождённым мужчинам, свободным от ночного дежурства, уснуть в течение 4 часов сумерек, выделенных кразье на сон. Чтобы установить и снять голландские палатки, каково нехитрое дело ещё 2 месяца назад в лагере Террор занимало у них всего 20 минут, теперь требовалось 2 часа утром и 2 часа вечером. И время это увеличивалось изо дня в день, по мере того, как обмороженные пальцы у них распухали всё сильнее и становились всё более неловкими. Мало кто сохранил полную ясность сознания, даже у Бленки иногда туманилось в голове. Большую часть времени капитан Кразе производил впечатление человека с самым ясным умом среди них. Но порой, когда он очевидно думал, что никто на него не смотрит, Бленки видел как лицо капитана превращается в подобие бессмысленной посмертной маски, отмеченной печалью, бесконечной усталостью. Матросы, которые в ревущей тьме развязывали замысловатые узлы на троссах такелажных снастей у самого конца колеблющегося рея на высоте двух сотен футов над палубой в штормовой ночью близ Магелланова пролива, теперь не могли при свете дня завязать шнурки на башмаках, поскольку в радиусе 300 миль не имелось никакой древесины. Если не считать лодок, мачт и саней, которые они тащили с собой, искусственные ноги бленки, до станков Эребуса и Террора, почти в сотни миль к северу от них, и поскольку земля всё ещё оставалась мёрзлой дьюймом ниже поверхности, на каждой остановке мужчинам приходилось собирать кучи булыжников, чтобы придавливать края палаток и закреплять растяжки, таким образом принимая меры предосторожности против неизбежных ночных ветров. На это тоже уходил не один час. Мужчины часто засыпали, стоя в тусклом свете полуночного солнца, с камнем в одной и другой руке. Иногда товарищи даже не трясли их за плечо, чтобы разбудить. Когда ближе к вечеру 18 июня, пока мужчины совершали второй за день переход с лодками, третья нога блёнки сломалась, расколовшись прямо под кровоточащей культёй. Он воспринял это как знак, поскольку в тот день доктор Гуцэр не нуждался в его помощи. Бленки вернулся с мужчинами за второй партией лодок, и на обратном пути его деревянная ступня застряла между двумя неподвижными камнями, и деревяшка треснуло под самым коленом. То, что линия разлома оказалась так высоко, и то, что сохранил при этом необычное присутствие духа, Бленки тоже воспринял как знак. Он нашёл поблизости подходящий валун, устроился на нём по возможности удобнее. достал свою трубку и набил её последними крохами табака, которые берёг уже несколько недель. Когда несколько матросов остановились спросить, что он делает, Блинки ответил: "Просто присел на минутку, подыгаю, чтобы культя отдыхнула". Когда сержант Тузер, в тот солнечный день возглавлявший группу прикрытия из нескольких морских пехотинцев, остановился, чтобы устало спросить: "Какого чёрта он тут расселся, если все продолжают путь?", Блинки сказал: Не обращайте внимания, Соломон. Ему всегда нравилось раздражать тупого сержанта, называя его по имени. Идите себе дальше со своими красномундирниками и оставьте меня в покое. По получасом позже, когда сани с лодками уже удалились на несколько сотен ярдов к югу от него, пришёл капитан Крозье с плотником мистером Хайем. Что вы делаете, мистер Блэнки, чёрт возьми? резко осведомился Крозье. Просто отдыхаю, думаю, Я могу переночевать здесь. — Не глупите, — сказал Крази. Он посмотрел на отломанную деревянную ногу и повернулся к плотнику. — Вы можете починить протез? — Изготовить новый к завтрашнему вечеру, если мистер Бленки поедет на одной из лодок тем временем. — Так точно, сэр, — сказал Ханни, косясь на деревяшку с хмурым видом мастера, раздосаданного поломкой одного из своих творений или дурным с ним обращением. Андреевсину у нас осталось мало, но есть шлюпочный руль, который мы взяли про запас для полубаркасов, и из которого я запросто могу выстругать новую ногу. Вы слышали, мистер Бленки, спросил Крозия. Теперь поднимайте свою задницу, и мистер Хани поможет вам допрыгнуть до лодки мистера Ходжсона, что в хвосте процессии. Бленки улыбнулся. А это мистер Хани может починить, капитан. Он стячил с культи чашу деревянного протеза и отстегнул неуклюже крепление из кожаных ремней и кусков листовой меди. "Ох, чёрт побери", сказал Крази. Он наклонился, чтобы получше рассмотреть кровоточащий, стёртый до мяса обрубок, почерневший вокруг рубляшка белой кости, но тут же отшатнулся от зловония, ударившего в нос. "Так точно, сер", сказал Бленки. "Я удивляюсь, что доктор Гуцэр до сих пор не унюхал" Я стараюсь держаться с подветренной стороны от него, когда помогаю ему влазарить. Ребята из моей палотки знают, что мы и дела плохие, сер. Тут уже ничем не помочь. Чепуха, сказал Крозье. Гутсер сможет, он усёкся. Бленки улыбнулся, не саркастически, а легко и непринуждённо, с долей иронического юмора. Что он может, капитан, ампутировать мне ногу посередину бедра? Эти чёрные и красные пятна поднимаются до самой моей задницы, и причина во мне, сэр. Прошу прощения за столь красочные подробности. И если он действительно прооперирует меня, сколько дней мне придётся лежать в плотке, как старина хизер, да успокоит Господь душу бедолаги, чтобы меня тащили люди, усталые и измученные не меньше меня? Кразе промолчал. Нет, продолжил Бленький, с удовольствием попыхивая трубкой. Я думаю, Мне лучше остаться здесь одному. Просто расслабиться и спокойно поразмыслить о том, о всём. Я прожил хорошую жизнь. Мне бы хотелось подумать о ней, пока боль и зловоние не усилится настолько, что станут меня отвлекать. Крозь вздохнул, посмотрел на плотника, потом на ледового лоцмана и снова кивнул. Он вынул из кармана шинели бутылку с водой. Вот, возьмите. Спасибо, сэр. Возьму, с великой благодарностью, сказал Бленький. Крозье пошерил в других карманах У меня нет с собой ничего съестного, мистер Хани. У плотника нашлась заплесневелая галета и кусочек чего-то зелёного, вероятно, говядины. Нет, благодарю вас, Джон, сказал Блэнки. Я правда не голоден. Но могу ли я попросить вас об огромном одолжении, капитан? А какой, мистер Блэнки? Моя семья живёт в Кенте, сэр, в окрестностях Хинтамоута, к северу от Танбридж-Уэлса. По крайней мере, мои Бетти, Майкл и старшая матушка обретались там, когда я уходил в плавание, сэр. И вот я подумал, капитан, я имею в виду, если удача улыбнется вам позже или у вас найдется время, если я вернусь в Англию, клянусь вам, и я разыщу ваших близких и расскажу, что вы попыхивали трубкой, благодушно улыбались и удобно сидели на валуне, точно ленивый сквая, когда я видел вас в последний раз, сказал Кразье. Он вынул из кармана пистолет. Лейтенант Лита увидел зверя в подзорную трубу. Он следовал за нами всё утро. Томас, скоро он появится здесь. Вы должны взять это. Нет, спасибо, капитан. Вы твёрдо решили, мистер Бланки, в смысле, остаться здесь, спросил капитан Крази. Если бы вы продержались с нами всего ещё неделю другую, ваши знания могли бы очень пригодиться нам. Кто знает, какими окажутся ледовые условия в 20 милях к восток отсюда. Бленки улыбнулся. Не будь с вами, мистер Рейда, я бы принял ваши слова близко к сердцу, капитан. Честное слово. Но лучшего ледового лоцмана, чем он, и желать нельзя. В качестве запасного, я имею в виду. Крази и Хани пожали Бленки руку. Потом они повернулись и торопливо двинулись прочь. спешил догнать последние сани, уже скрывавшиеся за возвышенностью вдали. Было за полночь, когда оно пришло. В бленке уже много часов назад кончился табак и вода замёрзла, когда он неосмотрительно оставил бутылку на соседнем валуне. Он чувствовал боль, но не хотел спать. В сумрачном небе показались редкие звёзды. Понялся северо-западный ветер, как обычно по ночам. И температура воздуха опустилась градусов на 40 ниже дневного максимума. Бленки положил сломанный протез, чашу и престижные ремни на соседний валун. Хотя у него дёргала поражённую гангреной культю и мучительно крутило желудок от голода, сильнее всего сегодня болела нога ниже колена, отсутствующая нога. Внезапно существо словно возникло из пустоты. Оно смутно вырисовывалось в темноте всего в шагах в тридцати от него, если не меньше. «Должно быть, оно вылезло из какой-то невидимой дыры во льду», — подумал Бленки. Ему вспоминалась ярмарка в Танк-Бридж-Уэльсе, которую он видел в детстве, с хлипкой дощатой сценой и фокусником в пурпурных шелках и высоком остроконечном колпаке с вышитыми на нем планетами и звездами. Тот мужчина появлялся точно так же, выскочил из люка под изумленные охи и ахи, деревенских зрителей. Добро пожаловать, сказал Томас Бленки, обращаясь к тёмной фигуре на льду. Существо поднялось на задние лапы, мощные, мускулистые, с окрашенными в красноватый тон на закате когтями и тускло поблескивающими клыками, не похожие ни на одного хищного зверя, сохранившегося в памяти человечества. Бленки прикинул, что рост оно не более 20 футов, возможно, все 14. В глазах его, угольно-черных, на фоне черного силуэта, не отражался свет угасающего солнца. «Запаздываешь», — сказал Бленки. «Я уже давно тебя жду». Он швырнул в фигуру в свою деревянную ногу. Существо не пыталось увернуться от примитивного снаряда. В несколько долгих мгновений оно стояло неподвижно, а потом бросилось вперед точно призрак, даже не отталкиваясь от льда ногами. надвигаясь на ледовую лодцу монос разведёнными в сторону передними лапами, заполняя своей тёмной плотной массой всё поле зрения. Томас Бленки ухмыльнулся и крепко стиснул зубами черенок труба.